1999-2000. Искры уходящей эпохи. Глава 48. Вейся наше знамя. Кто людям помогает, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Старуха шепокляк. Время нашего повествования подходит к концу. Так что пришла пора отставить в сторону утомительные подробности, сменить объектив и взглянуть на события с точки зрения расширенной перспективы. Ради этого мы немного изменим устоявшийся порядок подачи материала. Сначала дадим общую оценку событий вокруг нашей организации за последующие несколько лет, и лишь после этого откроем читателю те несколько историй, которые мы специально приберегли на потом. Начнем с того, что наш праведный труд, о котором вы читали в предыдущей паре глав, 1997-1998 не остался незамеченным. Наши недоброжелатели из СПБ института подростка Гущин и Лустберг составили и распространили несколько информационных справок, подкрепленных их положением социальных педагогов и кипой горячих депутатских запросов. Половина из этих бумаг предназначалась Комитету по лесу и экологии, Треть ушла ментам, А остатком Гущин с Лузбергом бомбардировали всевозможные службы. От муниципальных управлений до ФСБ. Речь в таких документах шла вот о чем. На территории Санкт-Петербурга и области действует группа экофашистской направленности «Грибные эльфы», члены которой борются за очищение леса от людей и легализацию наркотических средств. Группа занимается избиениями отжогами туристических палаток и уничтожением лесозаготовительной техники. Группа возникла в 1994 году на базе движения ролевых игр. название «Грибные» связано с грибами, содержащими наркотические вещества – псилоцибин, употребляемых членами группы. В 1996 году социальные работники Санкт-Петербургского института подростка предприняли неудачную попытку социализовать грибных посредством привлечения их к природоохранной деятельности в качестве общественных лесных инспекторов. К сожалению, такой метод, в начале 90-х успешно сработавший с панками и металлистами, в случае с грибными не дал желаемых результатов. Такая форма воспитательной работы привела к усилению молодежной хулиганской группировки и формированию на ее базе организации экологических экстремистов. Формирование пропагандирующего решение экологических вопросов неправовыми методами и легализацию наркотиков. В природоохранной работе, в период работы в качестве общественных инспекторов по охране леса, Группа ориентировалась на силовые методы воздействия на экологических нарушителей, в ущерб правовым. Впоследствии в группе началось интенсивное злоупотребление правами общественных инспекторов для оказания давления на участников ролевых игр. Один из лидеров «Грибных эльфов» кличка «Крейзи» в интервью газете «Стрела» в 1998 году заявил о том, что его группа является экотеррористами. Из состава общественно-лесной инспекции хулиганов и экотеррористов удалось вывести только в 1999 году за счет распуска самой общественной инспекции после депутатских запросов из Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Все эти доносы были сплошь нелепость и болезненный бред, особенно рассуждения про экофашизм и поджог и уничтожение техники. Что такое экофашизм, нам до сих пор и не ясно. А вместо поджога и уничтожения техники в багаже нашей экологической организации лежало пять масштабных, причем легальных, природоохранных компаний. За последний 1998 год мы вышли на лидирующие позиции среди питерских экологических организаций по оперативному охвату и численности инспекторов, по количеству задержанных нарушителей, составленных протоколов и объему изъятой лесопродукции, также по числу жалоб, поступающих на членов нашего патруля. И хотя нами было допущено немало безобразия, актов коррупции и должностных преступлений, хорошего было сделано по меньшей мере столько же, если не больше. Составленными при нашем участии протоколами можно было оклеить средних размеров дом. И, коли это и есть экотерроризм, то мы на весь город первейшие экологические террористы. В своем доносе Гущин и Лустберг упоминают публикацию в газете «Стрела», в которой Крейзи якобы заявил о том, что его группа является экологическими экстремистами. Скорее всего, они имеют в виду заметку, принадлежащую перу журналиста Щербакова, который по Крейзиной просьбе взялся написать о нашей конторе что-нибудь приличное. Некоторое время после этого Щербаков размышлял, а затем выдал вот что – Ниже я привожу наиболее впечатляющие выдержки из этой статьи. В Северной Пальмире экстремизм набирает силу. Психология сторонников крайних взглядов примерно одинакова, а потому экстремисты разных толков очень хорошо понимают друг друга. Справка Стрелы. Грибные эльфы – экстремистская экологическая организация, члены которой полагают, что природу необходимо защищать от человека любыми методами включая насилие, уничтожение техники и так далее. Среди акций эльфов – облавы на браконьеров и торговцев растениями, занесенными в Красную книгу, охранно-заповедников и так далее, короче. После этого в статье приводятся аналогичные справки по двум опорг, с которыми мы имели дело во время природоохранных кампаний, и дается весьма угрожающая оценка проведенной ими работы. Затем Щербаков – вновь возвращается к нам, продолжая свои рассуждения о смычке экстремистов самого разного толка. Ему вторят грибные эльфы. «Мы ненавидим всех», — говорится в одном из манифестов. Их слова не расходятся с делом. В Комитете по экологии лежат уже несколько десятков заявлений на крайне зеленых, обвиняемых в избиениях, поджоге туристических палаток и прочих подвигах. Так, прошлым летом группа «Грибных» обстреляла из помпового ружья лагерь так называемых «индианистов». Другой пример. Во время работы в заповеднике в Псковской области группа эльфов полностью разнесла внутренность здания местного совета. Нечего сказать. Этой публикацией Щербаков здорово нам удружил. Мягко говоря, его просили несколько не о том, но Щербаков решил, что острая статья сделает нашей конторе хорошую рекламу. С его легкой руки экстремистское клеймо накрепко прилипло к нашей организации. И лишь через много лет сменилось, так как в смысле экстремизма предъявить нам было нечего на еще более абсурдные ярлыки типа псевдо-экотеррористы и деструктивные мимикранты. Эти, с позволения сказать термины, ин Гущен и Лустберг, обозначают криминализированное сообщество, мимикрирующееся под экстремистскую организацию. Впрочем, до этого было еще далеко, а пока на конференции Greenpeace в Москве было зачитано послание лидеров дружины Hip сообщавшая о якобы имевшем место внесении группы Грибные эльфы в международный список экологических экстремистских организаций. Это сообщение сопровождало воззвание к другим экологическим организациям с просьбой бойкотировать наши акции и отказывать нам в какой-либо поддержке. Невзирая на это, конференция Greenpeace не стала бойкотировать выступление Егора Панаева который выступил на этом собрании с обращением от нашей организации по поводу вот какой проблемы. По словам благодетеля, наглые финны пробили постановление о передаче значимой части лесов Карельского перешейка в долгосрочную аренду для целевого использования, рубок генерального назначения, иначе называемых сплошные рубки. Финны сумели сделать это достаточно тихо, не привлекая к факту аренды ненужного внимания. Но выступление Панаева подняло вокруг этого события просто невообразимую вонь. Гринписовцы принялись бить в барабан изо всех сил. Общественность всколыхнулась. И для пересмотра вопросов аренды была собрана специальная комиссия, возглавить которую поручили нашему благодетелю. В итоге финам в аренде отказали. Леса Карельского перешейка были хотя бы на время спасены. А мы вернули природе долг за те две фуры елок, которые мы вырубили в прошлом году в районе поселка Каменка. Этим мы как бы подвели итоги, после чего собрали собственное заседание и принялись рассуждать, что достигнуто, чего мы лишились и каким образом наша организация станет действовать дальше. Как мы уже говорили, инспирированные Гущиным депутатские запросы уничтожили общественную инспекцию на корню. Уничтожение института общественной инспекции – основной вклад членов дружины «Гринхип» в дело охраны природы. Теперь оперативной природоохраны в нашем городе нет. И рвать дикорастущие цветы, резать можжевельник и рубить елки могут все, кому это угодно. Были слухи, что Зеленый контроль передали МВД, но у них и так хватает работы. До елок, цветов и можжевельника им нет дела. Но мы не собирались сдаваться. Кроме оперативной природы охраны у нас были в запасе и другие методы, поэтому мы повесили камуфляжные ватники в шкаф и решили попробовать свои силы на новом поприще. Им оказалась общественно-политическая арена. Наша организация приобрела достаточную известность, чтобы во весь голос заявить о себе. Справедливости ради заметим, что до своей статьи про экстремистов Щербаков сработал про нас еще одну, несколько более лояльную публикацию. Она была озаглавлена «Особенности национальной охоты на барконьеров» и примечательно картинкой на обложке напечатавшей ее газеты «Стрела» номер 51-1. В статье речь шла о работе одного из наших штабов, Московский вокзал, и о суровых буднях общественного лесного инспектора. Понятное дело, Щербаков и тут не применил сгустить краски, С оптовыми нарушителями эльфы разговаривают с суровостью сталинских троек. Но в целом статья производила вполне благоприятное впечатление. Другой материал выпустил в свет журналист вечернего Петербурга Дмитриев. Под броской шапкой «Молодые грибные эльфы», номер 2 от 2000 года. Это было развернутое интервью, которое дал вечернему Петербургу Крейзи, выступивший перед читателями в качестве лидера молодежного экологического движения «Грибные эльфы». Начал Крейзи неплохо, рассуждая о росте числа молодых людей с активной жизненной позицией, охране заповедников и важности рекультивации можжевельника. Но затем его интервью стало приобретать все более тревожную окраску. Это произошло, когда Крейзи повел речь о политических взглядах. Мы принимаем помощь людей независимо от их политических убеждений. Нам достаточно их желания помочь делу сохранения природы. Я считаю положительным фактом, что с нами сотрудничают политические радикалы. Люди часто через какие-то радикальные убеждения приходят к пониманию подлинных истин, которые оказываются потерянными в современном цивилизованном обществе. Затем политика утомила нашего команданта. И он заговорил о проблемах наркоманов и необходимости легализации марихуаны. «Древние языческие заповеди учили, что природа – это храм, и что нужно жить в гармонии с ней. Со временем человек решил, что может спокойно эксплуатировать природу, как ему хочется. Плоды такого отношения мы сейчас пожинаем в виде загубленных рек, озер и лесов», – заявил Крейзи, совершенно охуевшему от таких речей журналисту. А потом подумал еще немного и закончил интервью вот какими словами. «Нас всех ждет неминуемая смерть в техногенном аду». Впрочем, это интервью – ничто по сравнению с тем, которое трескавшейся кислотой Крейзи дал однажды питерскому телевидению. Это произошло во время масштабного митинга, устроенного молодежным общественно-политическим движением «Единый», антинаркотический фронт, в которое грибные эльфы входили в качестве одного из учредителей. В тот раз мы подъехали к зданию законодательного собрания на микроавтобусе Ford Transit, на боках и капоте которого красовались полуметровые эмблемы с символом нашей организации, кругом, в который вписаны три псилоцибиновые поганки. Вся площадь была заполнена людьми. Здесь собралось человек 400, причем половина собравшихся была представлена бойцами опорк товарища Гребнева. Наркотикам нет! Хрипло кричал в мегафон один из устроителей митинга. Наркоторговцам! Смерть! Разрывами фугасов отзывались гребневские бойцы, в едином порыве скандируя свой партийный лозунг. Да! Смерть! Любопытная картина, должно быть, открывалась в тот день из ЗАГСовских окон. Зазывалу и его лозунги про наркотики было практически не слышно. Так что единственный клич, который вихрем метался над площадью, бился о стекла и заставлял глухо вибрировать толстые каменные стены. Это был партийный клич соратников Гревнева. В это время к нашему микроавтобусу подошел один из присутствующих на мероприятии тележурналистов, постучался в окно и принялся расспрашивать, что это за символика у нас на бортах? Правда ли, что наша организация называется «Грибные эльфы»? И как контора с таким названием оказалась на митинге единого антинаркотического фронта? Не может быть, чтобы мы в самом деле являлись учредителями? Тогда из машины вылез Крейзи с лицом совершенно белым от кислоты. Надо заметить, что из 400 митингующих Не менее сотни были наркоманами всевозможных мастей. Ради такой потехи съехавшийся к зданию ЗАГСа едва ли не со всего города. Они размахивали руками, подпрыгивали и кричали «Наркотикам нет!», как мне казалось, с особым остервенением. Спрыгнув на землю, Крейзи уставился прямиком в телекамеру, прищурился и спросил «Вы хотели что-то узнать?» «Да!» – обрадовался журналист, делая знак оператору. «Я хотел узнать, почему ваша организация называется «Грибные эльфы». Откуда пошло такое название и что оно означает?» Вопрос был правослово непростой. Успевшие на крыльях человеческой молвы облететь не один регион названия нашего братства было выбрано совершенно без расчета на участие в подобных антинаркотических акциях. Мы уже объявляли межбратьями конкурс на лучшую отмазку, но так до сих пор ничего убедительного и не придумали. Наше старое объяснение типа «Мы эльфы, которые едят грибы» выглядело теперь, мягко говоря, недостаточно политкорректным. Но Крейзи это, оказывается, совсем не смущало. «Вы знаете», указывая пальцем прямо в объектив, заявил Крейзи, «что государство денег на охрану природы не дает». «А что?» – спросил журналист, несколько сбитый с толку такой постановкой вопроса. Причем тут при том, что кто-то должен этим заниматься. Пусть даже без всякого финансирования. Я гнул свою линию, Крейзи. А поскольку денег нет, то в далеких походах члены нашей организации часто остаются без пищи. И чтобы не умереть с голоду, мы вынуждены собирать и есть грибы. Поэтому мы и называемся грибные эльфы. Потому что едим грибы. Через пару дней по питерскому телевидению показали ролик, в котором совершенно упоротый Крейзи, снятый на фоне микроавтобуса с поганками, во всеуслышание заявлял «Поэтому мы и называемся Грибные эльфы, потому что едим грибы». Все остальное журналисты благополучно вырезали, оставив от Крейзиного объяснения только саму суть. Получилось весьма убедительно хотя несколько не в том ключе, на который мы изначально рассчитывали. Зато достаточно честно. Это был не единственный случай, когда Крейзи проявил свое искусство по части высказаться перед народом. Как-то по весне он, королева и я баллотировались в московском районе в депутаты местного самоуправления. В своей предвыборной листовке Крейзи, помимо прочего, написал вот что. «Долой кровососущую плодильню в наших подвалах!» Крейзи имел в виду комаров, но поскольку в листовке он никак этого не объяснил, далеко не всеми гражданами было правильно понято его заявление. Кроме этих историй было много чего еще, в чем мы приняли самое деятельное участие. Общественно-политическое движение «Новый город», пара предвыборных кампаний, пикеты, съезды и митинги. Были успешные акции и внимание прессы. Была ругань и вонь, хулиганские выходки и обвинения в экстремизме. Это целая история, но она не для этой книги. Не вышли еще положенные сроки, да и не про все тут стоит писать. Конва этого произведения лежит в стороне от мира людей, от журналистов и прессы, от партийных разборок и политических дрязг. Так что мы развернем коней нашего повествования, обратив их бег несколько в другую сторону. Так чтобы в заключительных главах вновь пошла речь про хоббитские игры, про сорокоманов и ролевиков. Мы обещали приберечь кое-что напоследок – несколько ярких фрагментов, дающих представление о беспокойных событиях тех далеких лет. И хотя это время почти не оставило отражения в зеркале нашей летописи, не беда – в своем повествовании мы уже достигли того места, откуда берет начало совсем другая история. Сказка почти рассказана, осталось добавить лишь несколько мелких, завершающих картину штрихов. Спасибо большое, что прослушали, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, осталось 40 страниц, пару глав, фактически все уже заканчивается. Никогда не делайте то, что делали герои данной книги, это плохо, однако весело за этим наблюдать. Всего вам доброго, Ави Мария.